Я узнал только что, он возит какого-то академика. Поехали, Григорьев. Машина тронулась. Карпов откинулся на сиденье и смотрел, как мимо проносятся деревья. Значит, операция на даче приближающаяся ЦК или Верховного Совета готовили четверо: Генсберг, Филби, Марченко и неизвестный академик. На следующий день была пятница, власти старались закончить работу пораньше и разъехаться по дачам. Карпов знал дачу Марченко в Переделкино, недалеко от его собственной. И вспомнив о слабости Марченко, вздохнул. «Придется захватить с собой побольше коньяку. Разговор предстоит трудный. Старший дежурный офицер Чарли Форбс выслушал патрульных КГА и Нагг ненагнентельно и спокойно, изредка задавая вопросы тихим голосом. Он не сомневался, патрульные говорят правду. Однако в полиции он был не новичок и понимал, здесь подчас и правда не спасает. А дело складывалось плохо. Юридически за русского несли ответственность патрульные. Несмотря на то, что его доставили в больницу, а на крышу Крег взбежал один. И совершенно неясно, почему русскому взбрело в голову покончить с собой. Причём самому Фортсу такой поворот ничуть не удивил. У этого Семёнова было сильное сотрясение мозга, что могло вызвать галлюцинации и беспричинный страх. Его заботило лишь одно, как повлияет это самоубийство на дела полицейского управления в Стратклайде. Теперь придется разыскивать корабль, с которого сошёл Семенов, беседовать с капитаном, проводить опознание, встречаться с советским консулом. А тут еще эти чёртовы журналисты. Они, конечно, не преминут оседлать любимого конька, цинично просуждать о жестокости полицейских. И хуже всего то, что ему нечего будет ответить на их злорадные вопросы. На кой чёрт этот идиот бросился с крыши? в половине четвёртого утра полиции в больнице делать стало нечего утром машина закрутится сама форпс созвал всех подчиненных в участок к 6:00 патрульные рассказали наконец все, что знали Чарли у себя в кабинете занимался формальностями начались поиски по-видимому безуспешные той женщины что вызвала полицию к автобусной остановке. Допросили бригаду скорой помощи, которая доставила Семёнова в больницу. И никаких сомнений в том, что его избили именно неды, не осталось. Дали показания сестра из травматологии и измеренный доктор Мехта. Дежурный травмпункт подтвердил, что заметил, как по приемному покое пробежал обнаженный по пояс мужчина, а за ним крэк. А потом их не видел уже никто. Выяснил, что в порту стоит лишь одно советское судно Академик Комаров. Форбс попросил капитана опознать самоубийцу и отправил за капитаном машину. Потом разбудил советского консула, тот пообещал приехать в 9 и наверняка с нотой протеста. Еще он доложил о прошедшем главному констеблю и прокурору графства, Ему в Шотландии подчиняются коронеры. Личные вещи погибшего, так называемые вещи доки, разложили в пакеты, отвезли в полицейский участок района Патрик, именно в этом районе избили Сеналова, и заперли там сейф по распоряжению прокурора графства. Он же пообещал назначить вскрытие на 10 утра. Чарли Форбс потянулся и послал в буфет за кофе и булочками. Потом главный дежурный офицер Форбс разбирал бумаги сидя на Пит-стрит в полицейском управлении Страт-Клайда, патрульные Крэк и МакДейн у себя в участке подписали свои показания и пошли в буфет завтракать. Оба волновались, а потому, оказавшись за одним столом с убеждённым сидиным следователем из отдела, где все ходят в штатском, поделились своими тревогами. После завтрака они попросились, и им было разрешено пойти домой отоспать.